Глава 3 фрагмент 3 Технику решили спрятать в убежище евреев. Как сказал Шлейфман, места там хватит для целой танковой дивизии. Наверное, он просто не знает ее размер. В убежище я поехал в компании Лейна и еврея Шлейфмана. Прежде чем перегонять технику, нужно понять, стоит ли это делать. Километр, который проехал по лесной дороге, дался сложно. Заболоченная местность. Небольшие пятачки вырубов тут и там. К каждому проложена разбитая лесовозом дорога. Неплохой способ замаскировать убежище. Некоторые из неправильных дорог уходят вглубь леса на несколько километров. Сунешься по понизнанке и будешь плутать от воротами не один час, пока доедешь до места. А можешь и вовсе не доехать. Засядешь в болоте, потопишь машину и пойдешь пешком. Лес плотный, поэтому дальше пятидесяти метров он не просматривается. Надежно спрятал еврея убежище, не поспоришь. в Метрах в семистах от основной грунтовой дороги, учитывая изгибы дороги, проложенной по лесу, еврей Шлейфман построил свое убежище. Первоначально, лет десять минимум назад, он очистил от леса площадку сто на сто метров. Квадрат со строго ровными гранями получился. Затем Пятачок начали готовить к постройке убежища, Все пни выкорчевали, а слишком мягкую почву засыпали несколькими слоями щебня и песка. Почти остров получился, потому что кругом болото. Следующая стадия – постройка стены. Ее сделали из стволов деревьев, потому что это самый доступный материал. Стеночка, окружающая квадрат, получилась не маленькая частокол из бревен в три штуки шириной и метра четыре высотой. Бревна использовали толщиной не менее 30 сантиметров. Копали основательно и между собой закрепили каждое. Когда-то люди любили возводить подобное ограждение вокруг поселений, но таких чистоколов они точно не делали. То ли лес жалели, то ли считали, что от хорошего врага деревянная загородка, пусть даже такой мощности, вряд ли спасет, и это верно. Сила крепости не в стенах ее окружающих, а в тех, кто ее обороняет. Вдоль стен на высоте метров трех имеются настилы из досок. По ним удобно бегать и прятаться за частоколом, если вдруг кому-то вздумается штурмовать маленькую крепость. На скобах прямо к бревнам закреплены станки для пулеметов. Крепишь пулемет на станочек и поливаешь врага из укрытия. Если пулемет с бронелистом, то вообще прекрасно. Само убежище пять домиков разного размера. Тот, что в центре, бетонный, обшитый покрашенной сталью. Падет забор, но крепость будет продолжать оборону через узкие окна бойницы. Если тут шансов не будет, то есть вариант открыть в подвале люк и спуститься под землю. Три сотни метров сырого бетонного тоннеля и ты на свободе. Еврей позаботился даже об отступлении. На выходе его будет ждать замаскированный среди леса гараж, в котором хранятся кроссовый мотоцикл, снегоход и внедорожник. На чем сваливать зависит от времени года. Зимой, правда, есть маленький нюанс. Люк может замерзнуть и не открыться. Весной и осенью есть большая проблема. тоннель Пустеный бетонный, постоянно затапливается водой. Даже сейчас, летом, ее в тоннеле почти по пояс. Быстро не свалишь. И долго ты это строил, поинтересовался я, в который раз осматривая убежище крепость. «Больше десяти лет», — ответил Шлейфман. «Понравилось, да?» «Больше да, чем нет». Я постучал по люку ведущему в тоннель. Чувствуется, что сталь тонковата. Миллиметров пять-семь от силы. Сказать или не сказать? Скажу. «С водой ладно, можно смириться». Насосы поставить на худой конец, откачать заранее, если на то пошло, если будет это заранее. А вот крышка люка дерьмо полное. И петли тоже. Такие петли взорвать минутное дело. Про остальное ничего не скажу, если разобраться косяков выше крыши. Про дивизию молчу, не поместится она на территории. «Про дивизию я пошутил», — еврей насупился. «Обидел я его, что ли? Насчет насосов...» Они установлены, запускаю генераторы, два десятка японских помп начинают откачивать воду. Проверял, десять минут, и можно идти по тоннелю, крепость за десять минут точно не падет. Что по части люка, крепкий он и не нужен. Спускаясь в тоннель, я установлю заряды и подорву их. Тоннель обрушен, и погони можно не бояться. Что на это скажешь? Лейн, ступая деревянной ногой по бетонному полу, абсолютно бесшумно, вошел в комнату и ответил вместо меня. «Скажу, что можно было подойти к делу более основательно. Средства у тебя есть, я уверен, и их хватит на постройку ни одной такой хрени. Дорога на север — прибыльное место. Учитывая, сколько ты срубил на нас, твой счет в едином банке состоит минимум из восьми цифр. Больше вряд ли». «Не бедствую», — Шлейфман развел руками. «Сколько есть — все мое». знал про город Сан-Венганзо?» – спросил Адриан. «Сан-Венганзо – город наемников, как мне помнится. И этот город принадлежал Лейну. Он его построил, и он в нем был главным, ровно до того момента, пока не стал вне закона. Про Сан-Венганзо слышал, но бывать в нем не доводилось. Даже не знаю, где он находится». Шлефман встретился взглядом с Лейном и тут же поспешно отвернулся. «Если Адриан пристально смотрит на тебя, это еще то испытание». Тяжелый, словно видящий душу взгляд, у него в такие моменты. Видел фото крепости в Сан-Венганзе, попытался оправдать вранье Шлейфман, а затем решил признаться. «Да знаю я, где этот чертов город находится, кто не знает-то? В любого пальцем ткни, все знают». «Это правильно», — взгляд Адриана стал обычным. «Отныне и впредь не пытайся обмануть меня, Соломон. Ты знаешь многое о многих, но поверь, я знаю больше». «Намного больше. Помогая мне, будь уверен, благодарность будет. Такая, что тебе больше не понадобится ошиваться в этом захолустье. Нужно только подождать. А об убежище скажу коротко. Ты пожалел денег. Скупой ведь платит дважды, верно? Но это тот случай, когда дважды заплатить не выйдет. Один раз заплатишь. И ценой будет жизнь». Адриан, сильно хромая, ушел. Бесшумно его деревянная нога ступает только потому, что кто-то из парней сделал из порванной покрышки резиновую насадку на опорную часть. заботятся «Все так плохо?» — шлейфман в замешательстве. Не знает, то ли радоваться, то ли горевать. «Ты об убежище?» — спросил я. Еврей кивнул. Я объяснил. «Плохо, но терпимо. Крышку люка надо было делать толстую, сантиметра два минимум. Петли прятать и анкировать глубоко в бетон, чтобы их нельзя было подорвать. Насосы ставить другие. В твои по-любому перед работой воду надо закачать, но это мелочи. И все же время, а его может не быть. Сейчас не бронзовый век, Соломон. Оградку из бревен не будут штурмовать пешие бойцы с копьями. Ее будут взрывать. И взорвут, будь уверен, потому что, подобравшись к заборчику вплотную, враг станет неуязвим из-за толщины заборчика. Если средства правда имеются... Ставь перед деревянным забором бетонную стену толщиной минимум в метр и делай в бетоне бронированные позиции для защитников. С бойницами, само собой. Дорого, но надёжно. И про подрыв тоннеля забыл уточнить. Рванёшь его, находясь в тоннеле, и считай, сам там же останешься. Вода и бетон — жуткий акустический удар как минимум будет. А ещё взрывная волна, потому что ей деваться некуда. Потерял сознание — труп. Так, всё понятно? «Да, понятно. Кажется, шлейфмана начали бесить наши придирки. Может, мне и никогда не понадобится это убежище?» «Надеюсь, что не понадобится». «Мы все? Закончили?» Я кивнул. «Да, возвращаемся в твой поселочек. Будем перегонять технику и людей».